Высшие планеты. Уран. Янская воздушно-земная бесполая планета. Главный принцип — переворот вверх торомашками, Уранские функции психики. Первое. Разрушение границ, выход за рамки. Второе. Высшая интеллектуальная деятельность, целостное восприятие информации, умение обработать огромный объем информации, калькулятор в голове, воздух третьей зоны. Третье. Способность выносить парадоксальные суждения плюс юмор, оригинальность и парадокс. Алиса в стране чудес. Четвертое. Чувство свободы и независимости. Пятое. Высший уровень, интуиция в форме инсайта, планирование, формирование мыслей о будущем. Поведенческий план. Стремление к неповторимости и уникальности вплоть до экстравагантности. Демонстрация девиантного поведения — Очень четко работает при соединении с асцендентом. Дружба, выпендреж, интеллектуальный труд. Событийный план. Революции и перевороты всех масштабов, обнуление. Необходимость начать с чистого листа. Дом Урана. Где по обстоятельствам будут проходить обнуления, резкие перевороты и реформы, плюс где нам судьба помогает находить друзей и проявлять гениальность. Персоны, роли. Друг, политик, учитель, компьютер. Если человек не сидит на Mail.ru, а считает на нем траекторию спутника, программирует, занимается дизайном и тому подобное. В прогностике очень часто автомобиль. Профессии. Организаторские и политические. Наука, особенно точные. Физика, математика. Авиация, IT, изобретательство, писатель-фантаст, профессии будущего. Green Energy. Бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов. На низшем уровне электрик, цирковой работник, бомжи и преступники, которые выпендриваются против существующего социального устройства. Сильный гармоничный уран, романтизм, отсутствие страха поражений и препятствий, свежий взгляд на реальность, сильный напряженный уран безответственность, ненадежность, непредсказуемость, разрушение и обнуление, потеря связи с реальностью. Слабый Уран. Человек заземлен и не смотрит в небо, не умеет и не хочет дружить.